Интенсивность движения кистей рук. Результаты исследования, которые провел в 2003 году профессор социальной психологии из Протсмутского университета Алдер Тври, показывают, что лжецы меньше жестикулируют, реже прикасаются к людям и в целом совершают меньше движений руками и ногами, чем честные люди. Этот вывод полностью согласуется с принципами лимбических реакций. При лицом опасности, в данном случае угроза разоблачения обмана, мы стараемся меньше двигаться или полностью замереть, чтобы не привлекать внимания. Такое поведение часто трудно заметить в ходе беседы, если в те моменты, когда человек говорит неправду, движения в рук становятся очень скованными, хотя в остальное время он оживленно ими жестикулирует. В силу того, что такие перемены контролируются лимбической системой, а не думающим мозгом, они оказываются более достоверными и полезными сигналами, чем произнесенные слова. Невербальное поведение отображает истинные мысли говорящего. Поэтому советую вам специально обращать внимание на внезапные изменения интенсивности движений рук, и особенно кистей и пальцев. Они способны много рассказать о том, что на самом деле происходит в голове у человека.